восемнадцатую. Обстановочку главное, выбрали, какую подходящую. Только мы серы свернули с заполненной людьми набережной в тихий переулок, только распрощались с остальными студентами, как здравствуйте. Родик еще попытался рыпнуться, не желая оставлять нас серы в одиночестве, но девушка посмотрела на него холодно, и он наткнулся словно на ледяную стену. С Фёдором Михайловичем я буду в полной безопасности, проговорила она. Заступаться за парня я не стал, хотя и особых планов насчет Ирины не имел. Тот весь вечер разрывался между Ирой и Таней, а на двух стульях, как известно, не усидишь. А я отказываться от удовольствия прогуляться с барышней по вечерней Ялте и Соловьев послушать не намерен. Насчет Соловьев, конечно, преувеличиваю ради красного словца. Даже отсюда слышно отголоски музыки, гремящие из протянувшихся вдоль берега ресторанов. Но романтика в виде полутемной улочки и аромата всяческих цветущих растений присутствует в полной мере. И тут сразу два неприятных человека. Двое из ларца одинаковых с лица. Не в том плане, что близнецы, а выражение одинаковое. Этакое самодовольно насмешливое. Нарошно ведь не одинокого прохожего поджидали, оздамой с дамой. Понимает, что даже самый трусливый фраер при таких условиях ноги не сделает, а наоборот станет щедрым и сговорчивым. Повезло, думаю, что ребята ушли, те точно в драку бы полезли. А это не кабацкая потасовка, тут и нож словить можно, так что к лучшему это приключение в одиночку разруливать. «Ирочка, постой тут», — говорю девушке, — «надо же, знакомых встретил. Пойду поздороваюсь, я недолго». «Федор, ты уверен?» — волнуется она. «Конечно!» — отвечаю. «Ты на их вид не смотри. В душе не милейшие люди». Оставляю Иру позади, а сам подхожу к товарищам гоп-стопщикам. Сразу понятно, что сигаретами тут не отделаться. «Вы, — говорю, — уважаемые по какому вопросу? Давайте по-быстрому все решим, а то меня девушка дожидается». «Слыхал? Мишаня! Какой клиент пошел сознательный?» — умиляется один. Голос у него звучит так, словно мужик шепчет, с трудом выжимая слова из голосовых связок. Наверняка кликуха у него какой-нибудь сиплый. «Ради такой короли бы тоже поспешил», — хрипит второй. «Ты, мил человек, карманы выворачивай и хрусты сюда гони». Открываю при них бумажник, в котором лежит мятая треха. Прямо-таки кармический круговорот денег. Из Москвы она со мной приехала. Вагонные шулера до нее не добрались, и алочкины приятели не позарились. В варианте я расплатился, что называется, под расчеты, и чаевых накидал щедро. Официантки при следующем визите по стойке смирно вытягиваться будут. Если он состоится когда-нибудь, конечно. — Ну вот, а я решил, что умный, — шепчет Сиплый. — Ты нам, дурачка, не включай. Хочешь, чтобы мы при Фифе твои тебя до трусов раздели? Так мы разденем, не сомневайся. Хрусты гони, повторяется второй. А если ты где под камешком спрятал или под деревом закопал, так мы до места сходим и лопатку прихватим. Значит, не случайные. Точно знают, что деньги у меня есть. Жадные все-таки оказались шулера Коля и Витя. Не игрой, так по-другому решили себе деньги вернуть. Выигрыш забрать хотите, говорю, так нет его больше. «Говори, куда дел?» — рычит Сиплый. Растегиваю карман рубашки и протягиваю им квитанцию. Оба уголовника слегка теряются. Сиплый, который в этой парочке ведет себя поавторитетнее, разворачивает бумагу и читает вслух в неверном свете уличного фонаря. «Квитанция? Почтовый перевод. Дом-интернат номер девять». «Ты чё, семь косых детишкам отправил?» — перебивает его Хриплый. — Я там вырос, говорю, человеком стал. Шальные бабки счастья не приносят, а так легко достались, легко расстались. Пускай у пацанов и девчонок будет то, чего у меня не было. А остальное в ресторане потратил, победу отмечал. Тут уж чеков не собирал, придется вам на слово поверить. — Интернат номер девять. Это где? — спрашивает Сиплый. — Под Рязанью, — говорю, в пригороде. — А я с Пскова. — зачем-то сообщает он. — Тоже детдомовский. — Слышь, фраер? — злится хриплый. — Бабок нет, знаешь котлы гони. — Ой, ты чего? — он натыкается внезапно на выставленный локоть кореша. — Это Мишаня не фраер, — говорит сиплый. — Это человек. Ты запомни Мишаня, как настоящие люди выглядят. Я за него любого теперь на ремне порежу, понял? «Да ладно, чего ты?» — хрипит Мишаня. «Понял я тебя. Мы вас, гражданин доктор, проводим, если вы не возражаете», — говорит Сиплый. «Район тут неспокойный. Мало ли кто встретится. Мы вам с барышней не помешаем. В сторонки пойдем». «Вы закурить спрашивали?» — вспоминаю. «Так у меня есть. Угощайтесь». «Угощайтесь», — начинает ржать Сиплый. У ха ха Закурить у него есть». Всклипывает в ответ Мишаню. «Ой, не могу!» Отсмеявшись, они все-таки берут из пачки сигареты. «С верблюдом!» — одобрительно заключает мишане а Сиплый варварски отрывает фильтр. Так мы идем дальше. Впереди я с Ирой, шагах в двадцати сзади две серые фигуры, которые заметно по ярким огонькам сигарет. «Чего они?» — испуганно оглядывается на затырочка. «Зачем за нами идут?» «Просто по пути им. «А что хохотали?» — Анекдот рассказал. — А мне расскажешь? — Он неприличный, шучу. Ирина заливается румянцем. — Все равно расскажи. — Встречаются две подружки, — говорю я. Болтают, сплетничают, мужчин обсуждают. Одна другой говорит. — У тебя муж такой шутник. встретила его недавно в автобусе. Он мне такой смешной анекдот рассказал, что я чуть с кровати не свалилась. — Вот ты... Ира возмущенно стукает меня кулачком по плечу и при этом хихикает. «Похабник ты вот кто!» Мы замедляем шаг, но к дому, где Ира проживает вместе с остальной студенческой компанией, приходим все равно слишком быстро. Стоять у ворот под присмотром двух угрюмых типов не слишком романтично, да и я не хочу переходить в отношениях с Ириной дальше ненавязчивого курортного флирта, так что чмоку ее в щечку и отправляюсь домой, куда добираюсь без приключений. «Семь тысяч?» «В детский дом?» — недоверчиво протянул Юра. «Ты меня за крысу держишь?» — распалился Сиплый. «Думаешь, я бабки прикарманил?» «Сука буду», — подтвердил Хриплый. «Доктор бумагу показал, почтовый перевод». «Не кипишуй», — осадил его Юра. «И за базаром следи». — Я говорю, удивительное дело, так легко с деньгами расставаться. — Сука и буду, удивительная, — кивнул хриплый. У него вообще был не слишком богатый словарный запас. Швейцар у входа в ресторан «Ялта турист внимательно разглядывал двух типов беседующих с представительным мужчины и постоянным посетителем. В какой-то момент он собирался вызвать наряд милиции, но оба ханыги вели себя вежливо, а посетитель не показывал признаков волнения. Что могло объединять этих людей? Пожилой швейцар повидал всякого и уже ничему не удивлялся. — А держался как? — уточнил Юра. Минжанул хотя бы? — Спокойно держался, — задумался сиплый. — Бабу в свою стороне оставил, чтоб сбежать успела, если что. Не дурником, но без страха говорил. При этом уважительно. — Как мил даже! — вспомнил хриплый. — И куревом угостил. «Держите!» Юра раздал им по-четвертному. «Заслужили!» «Премног благодарны!» — приподнял кепку хриплый. «Дай вам Бог здоровится!» «Свистни, если понадобимся!» В зале ресторана на Юру обрушился блеск хрусталя, столовых приборов и драгоценностей на женщинах. Вечерами здесь сидели люди, которые могли себе позволить практически все. Столы ломились от деликатесов, вин и коньяков. Публика блистала импортными пиджаками и пошитыми на заказ вечерними платьями. «Нам бы, нам бы, нам бы всем на дно, там бы, там бы, там бы пить вино, там под океаном трезвые или пьяные не видно все равно». бойка певица в длинном облегающем платье, похожем на чешую рыбы, извивалась в такт песни, имитирующей забугорную жизнь. «Юра, ну где ты ходишь?» Томно протянула брюнетка, скучающая одна за столиком. «Меня уже дважды на танец приглашали, так и уведут». «Дела», — коротко бросил Юра. Он налил игристого даме и коньяку себе и задумчивым взглядом уставился на танцующую толпу. «Если человек расстается одним разом с такой суммой, то либо он дурак, либо для него это совсем не деньги. И второй вариант куда интереснее». Проснувшись утром, я первым делом отправляюсь в редакцию газеты «Ялтинский вестник». К своим собратьям по перу я испытываю смешанные чувства, которые блуждают между сочувствием и восхищением. Восхищение вызывает их способность выдавать по несколько тысяч знаков осмысленного текста в сутки. А сочувствие необходимость сделать это каждый день. В серьезной литературе все не так. Текст должен осмыслиться, отлежаться... Надо проникнуться впечатлениями, сделать по ним наброски и заметки. Потом, когда замысел произведения виден целиком, можно аккуратно, легкими мазками набросать черновик. Этот текст потом будет многократно вычитываться и правиться строгим писательским внутренним редактором, пока не предстанет в окончательной рукописи. Как же повезло мне, что я серьезный писатель, а не какой-нибудь торопыга, выдающий на гора объемы текста». С Эрой мы встречаемся на улице Гоголя, возле прорезающей весь город речки Учан-Су с ее многочисленными мостиками. Вчера девушка храбрилась, а сегодня выглядит смущенной. — А вдруг они нам не поверят? — говорит она. — На фотографии ведь другой человек. — Мы им все в лицах покажем. — веселюсь, чтобы сделали новые фото с места событий на ире сегодня очень милое голубое платьице. свои волосы она накрутила а глаза несмотря на ранний час подкрасила для нее фотография в газете дело серьезноная можно даже сказать личная минуты славы будет потом эту газету показывать молго он со мной на отдыхе какое происшествие приключилось конечно ради такого стоит установить справедливость почти возле самого входа на нас налетает сосредоточенный мужик довольно молодой, но какого-то замученного вида. «Вы не знаете, где Ялтинский вестник находится?» — оглядывается он. «Так вот же», — показывает Ирина, — «мы тоже туда». Мужик, не дослушав, разворачивается и исчезает за дверью. Тоже, небось, перепутали с кем-то, сочувствую я, бракоделы. и смеется и для храбрости подхватывает меня под руку. «Саня, к тебе пришли!» а В двери репортерского кабинета заглянула машинистка Валя. «Мужик какой-то...» «Что за мужик?» Санька Бекетов запустил пятерню в вихрастую голову, становясь похожим на лохматого домовенка из детского мультика. «Какой-то доктор. Спас он кого-то там?» — хихикнула Валя. «Что-то там неправильно. В общем, расстраивается он сильно. Из села Машберу отдела она была самой юной и непоседливой» и сбегала от кипа неразборчивых журналистских черновиков при первой же выпавшей возможности. — Твою мать! — простонал Санька. — Еще опровержения не хватало. С утра он побывал на заседании комиссии горосполкома, на которой обсуждался моральный облик исполнителей развлекательных программ в ялтинских ресторанах. В репертуаре преобладают произведения интимного звучания, отдаются предпочтение низкопробным образцам западной эстрады. Солисты большинству оркестров неряшливо одеты, не стрижены. Держатся на эстраде развязанно, к концу вечера, как правило, бывают не совсем в трезвом состоянии. Вещала с трибуны приземистая тетка с прической у «Воронье гнездо». На самого Саньку она и другие члены комиссии смотрели с урола. С их точки зрения, репортер и сам был недостаточно стрижен, неряшливо одет, а чуткий нос смог обнаружить тонкое амбре утреннего похмела. Бекетов теперь опасался жалобы руководству на предмет собственного морального облика. А ведь этот бред надо еще в статье отобразить, да так, чтобы потом собственные нестриженные стриженные приятели насмех не подняли. Ответственный редактор уже дважды заходил за статьёй, но текст у Саньки рождался в муках, как и положено, шедевру. — Подержи его, взмолился он. — Своди к корректорам, напоите чаем, пусть он там выговорится, успокоится, а я пока статью закончу. — Себя причитается! — подмигнула Валя и исчезла в дверях. Но спокойно поработать с Саней не дали. — Выбекетов? — На стол перед ним шлепнулся прошлый номер вестника со злополучной заметкой поверху. Саня поднял голову перед ним, монументально, словно отлитый в граните памятник над колоннами первомайской демонстрации, возвышался худощавый светловолосый мужчина, едва ли намного старше самого репортера. Едва заметный загар безошибочно выдавал в нем приезжего, а решительный и даже вальяжный вид, с которым незнакомец стоял посреди кабинета говорил о принадлежности к начальству, неведомо какому, но уважаемому на всех уровнях советской действительности. Репортер затравленно оглянулся. Все его коллеги старательно уткнулись в свои черновики, и помощи от них ждать не приходилось. Только Зиночка Кулигина задержала на гости мечтательный взгляд. — Я Бекетов, — обреченно сознался Саня. — Ну, Валя, — подумал он, — Какого хрена ты не отвела его к корректорам? Фиг тебе теперь, они чернослив в шоколаде со следующего репортажа кондитерской фабрики. мы по поводу статьи? Из-за спины у мужчины выглянула девушка и застенчиво улыбнулась. Там фото неправильное. Какая-то другая девушка напечатана, а не я. Технические накладки. Без зазрения совести соврал Бекетов. Они на пару вместе с Толиком Некрасовым отыскали это фото в архиве. «Красивая, молодая, значит, студентка», — заявил Толик. «Опровержение нужно в ближайшем номере», — сказал мужик. «И лучше, если это будет не просто жалкая пара строчек, а полноценная статья, материал в продолжение темы». «Ну, конечно», — озарила Бекетова, — «так и сделаем». К нам в редакцию обратилась героиня одного из материалов. Полетела его перо по бумаге. Он поинтересовался, в каком вузе учится Ира, давно ли она в Ялте и впервые ли отдыхает в Крыму, о чем мечтает, и еще множеством разных мелочей, которые придают газетным статьям солидность и глубину. «Пойдемте!» Вдохновленный Бекетов проводил гостей до фотолаборатории, где передал в руки фотографа Женя Рогалика. Набивший руку на пляжных красотках Рогалик, устроил Ирине фотосессию в тени каштанов. Ее спутник скромно стоял в стороне и в кадр не лез. Предвкушая новый материал, как минимум на полу разворота, Бикетов пошел в кабинет. «Меня к вам направили по поводу статьи об утоплении на пляже. На лестнице на Саньку налетел какой-то мужик, требуя опровержения». «А вы кто?» — опишу Саня. «Я доктор Евстигнеев». «Из Первой городской?» «Да, ну хоть здесь угадали», — обрадовался репортер. «Не переживайте, опровержение уже готовим. В следующем номере будет напечатано». «Но я насчет девушки?» — растерялся доктор. «Я ее никогда в глаза не видел». «Конечно, конечно!» — привычно закивал Саня. «Технические неполадки. В следующем номере все исправим. А теперь позвольте записать ваши данные». «Это необходимо?» — растерялся доктор. «Обязательно!» — кивнул репортер. «Для солидности». «Ну, ладно!» — сдался терапевт первой городской клинической больницы Владимир евсегнеев «Вам лучше знать». Ловкой репортерской рукой Саня набросал биографию доктора в карманный блокнот. «И еще», — добавил он, — «там на входе фотограф стоит, Женя Рогалик. Передайте, чтобы он вас запечатлел. Мы же не какие-нибудь жалкие пару строчек хотим. Мы сделаем такое опровержение, что топором не вырубишь».